Напоследок Игорь Дмитриевич посоветовал Лене где-нибудь на книжных развалах найти учебник физики известного автора. Это пособие, как и другие нужные книги, было в то время в дефиците. И на час по нему готовиться к вступительным экзаменам. Ещё он попросил Елену заодно посмотреть для него на прилавках букинистов монографию по электротехнике. Монография тоже была издана давно, и здесь тираж её раскупили. Если увидишь где, дай мне знать. И тут вдруг, как будто только сейчас заметив наряд девушки, Игорь Дмитриевич Грива пошутил: "Я надеюсь, что эта яркая зелёная ёлочка украсит наш институт". Лена опустила голову. Она и так стеснялась своей зеленой шубы, купленной по настоянию мамы. А тут еще такое сравнение, видимо, связанное с приближением Нового года. Этим именем он называл ее и впоследствии. Образ девушки-елки, созданный воображением Игоря, остался в его памяти. Люди ценят собственное открытие. Смущённая последней фразой Игоря, Лена так и не решилась спросить, прочитал ли он её записку. Ей во что бы то ни стало хотелось выполнить просьбу Игоря, высказанную им мельком, найти нужные ему книги. В последний день зимних каникул Лена увидела это издание на одном из книжных развалов букинистов вблизи Невского проспекта. На тут же последовало грустное открытие. Монография состояла из трёх томов. И стоили эти три книги столько, что Лене, чтобы накопить нужную сумму, пришлось бы экономить на школьных завтраках целую четверть. Но книги не будут ждать так долго. Просто сообщить Игорю, что она нашла монографию, было для неё недостаточно. Она хотела сделать Игорю подарок. Лена взяла один из томов и повертела его в руках. Шершавый переплёт кремового цвета был слегка загрязнён, но страницы были в приличном состоянии, никаких пометок, пятен, надорванных краёв, строгие формулы не располагали к лирике. Но увидев одну из тех, что Игорь писал на доске, Алена ощутила прилив нежности к этой книге. Она взяла вторую книгу и, положив её на первую, также бегло полистала. Старичок-продавец в чёрной кожаной ушанке с опущенными вниз ушами мельком посмотрел на девочку и отошёл к другому покупателю. К столику, где стояла Лена, подошли какие-то молодые ребята, наверное, студенты, и скрыли её от продавца. Тогда, почти не раздумывая, Лена схватила третий том и зажав под мышкой трёхслойный книжный кирпич, сделала шаг в сторону, затем ещё один, и вот уже почти перешла на бег. Девочка, стой, стой, послышался позади хриплаватый старческий голос продавца. уже ничего не соображая, в какой-то отчаянной решимости, Лена рванула изо всех сил, как будто сдавая бег на 100-метровку. В тот же момент крепкие мужские руки схватили Лену и жёстко остановили. Она увидела перед собой людей в милицейской форме. К ним уже подбегал запыхавшийся старичок. Ушанка сползла ему на глаза, и в первый момент он не увидел милиционера. Когда же он сдвинул шапку на лоб, перед ним предстала бледная как снег девушка, которая прижимала к груди книги, как мать в минуту опасности прижимает к себе ребёнка. Поймали воровку, победно доложил один из милиционеров. Будем составлять протокол. Возмущённый минуту назад продавец внимательно посмотрел на бледное лицо Лены. Оно не было испуганным или виноватым. Напротив, Елена спокойно, даже гордо смотрела поверх толпы, которая уже начала собираться вокруг. Её горящий взгляд излучал вдохновение и силу. Наверное, именно так шла на казнь гордая Жанна д'Арк. Вы ошиблись, товарич Мельцанев неожиданно возразил старичок-продавец и мягко улыбнулся. Я просто забыл дать девочке сдачу, потому и звал её. Он порылся в кармане, достал смятый рубль и протянул его Лене. Лена автоматически взяла жжённую бумажку и вложила её как закладку в один из томов, который она по-прежнему прижимала к груди. А что же ты мчалась, как угорелая, удивлённо спросил у Лены один из милиционеров. Не получив ответа, они отпустили какую-то шутку. Милиционеры были молодые ребята и отправились дальше патрулировать Невский. Поспешил к своим лодкам и продавец. Разошлась сразу поскучневшая толпа. Помощница продавца, неповоротливая толстая тётка, издали наблюдала за происходящим, возмущённая поведением наглой девицы. Обезгнетзированная зловным взглядом продавщицы, Лена не посмела подойти к прилавку, чтобы вернуть злополучные книги. Пересилив себя, она всё же окликнула старого продавца. Товарч-продавец, можно вас на минутку? Тот остановился и повернулся к ней. Лена подошла к старичку, протянула ему украденные книги и, потупив глаза, произнесла: "Спасибо вам и простите". Продавец на минуту задумался, глядя на девушку, и медленно покачал головой. Была в его глазах какая-то грусть и умудренность с жизнью. Ему и раньше приходилось сталкиваться с книжными ворами. То инженеры норовились тянуть с прилавка технический справочник, то застенчивые девушки незаметно прятали в свою сумочку томики стихов, то интеллигентного вида старушки... похищали редкие в советские времена книги по самолечению. Но сегодняшний случай был для старого продавца необъясним. Симпатичная девушка попыталась украсть технические книги, действуя с фанатизмом техноря и изобретателя. Вот что, милая девочка, задумчиво сказал старик. Я не знаю, почему ты решилась на сей подвиг. Надеюсь, он будет последним в твоей жизни. А книги? Книги оставь себе. Считай, что я тебе их подарил. Резко повернувшись, он заспешил к своим прилавкам. Лена положила книги в пластиковый мешок и побрела прочь. Она твёрдо знала, что это первая и последняя кража, совершённая ею. И ещё она поняла, что для достижения цели Не все средства хороши. И как это порой бывает, преступная ошибка и глубокое раскаяние стали новой точкой отсчёта в её жизни. С того момента в характере Елены появился зародыш твёрдости. Но прошли годы, прежде чем это свойство в ней развилось. Естественным следствием её раскаяния было то, что она так и не смогла подарить Игорю нужные ему книги. Заполученные томики буквально жгли ей руки. Нет, она не сможет подарить любимому человеку, такому чистому и возвышенному, эти грязные книги. Чуть позже она заехала в электротехнический институт, отыскала там библиотеку и тайно оставила на крайнем столике дефицитный трёхтомник. Стали эти книги достоянием библиотеки, Или неожиданной находке порадовался какой-нибудь студент, Алена никогда не узнала. Нетерпеливый звонок в дверь прервал воспоминание Елены. Так обычно звонила Женька. Лена быстро сунула дневник мужа в свою сумочку, будет завтра дорожное чтиво и пошла открывать дверь. Взглянув в дверной глазок, она увидела улыбающуюся дочь. Елена открыла ей и демонстративно взглянула на нарочные часы, которые показывали без четверти 12. "Что ж, молодец, явилась досрочно", похвалила она дочь. Волосы Женьки были пропитаны запахом никотина. Курила дочь или находилась в прокуренном помещении, Лена допытываться не стала. Так как не была уверена в искренности её ответа, главная девочка целая и невредима и даже возвратилась в положенное время. Рабочая неделя началась для Елены с посещения завода. Производственники редко давали рекламу. Большинство цехов сейчас простаивало. Так как не было сырья и потребителей, способных оплатить заказ, поэтому Елена шла на предприятие с некоторой опаской, оплатит ли там вызов агента. Накинув на голову капюшон серого пальто и спрятав замерзающие руки в карманы, Елена брела вдоль бесконечных бетонных заборов, которые уныло стеной возвышались по обеим сторонам безимённого проезда. Изредка монотонность этой стены нарушалась приземистыми строениями, проходными многочисленных зоводиков, управлений, баз, складов. Алена подходила ближе, чтобы расшифровать очередную аббревиатуру, видную издалека. Все эти СМУ, РУ, ЗЖИ, ЗПТО и не пропустить среди них нужно ей название. Облегчить поиски, спросить дорогу у кого-либо, оказалось невозможно. Хотя уже рассветало, вокруг было полное безлюдье. Даже одиночки рабочие на пути не встречались. Задумавшись, Лена чуть не провалилась в яму. На дороге был разворочен асфальт. Но идти ей в любом случае оставалось недолго. Впереди метрах в 50 был виден тупик. В этом тупике и оказался завод который она искала. Елена вошла в маленькую будку проходной, откинула на спину капюшон и предъявила вахтеру свое агентское удостоверение. Тот без особой проверки пропустил ее, попутно объяснив, как добраться до нужного ей цеха. Лена уже почти не удивляла безразличия охранников к пришельцам. В немногих оставшихся цехах в государственных предприятиях воровать уже было нечего. Неработающие цеха охранялись чисто формально. Сборочный участок Елена нашла сразу. В пустынном цехе в конце длинного неподвижного конвейер сидел начальник. Он громким хрипловатым голосом выкрикивал угрозы и ругательства, вроде бы в пустое пространство. Удивлённая Лена приблизилась к нему. Начальником оказался плотный мужчина средних лет в синем ватнике, накинутом на плечи. В цеху было прохладно. Впрочем, начальник, как оказалось, говорил в микрофон, вмонтированный в пульт управления. Кончив разговор, он щёлкнул тумблером, прерывая связь, и обратил свой взгляд к Лене. А рекламный агент, если не ошибаюсь? Да, здравствуйте. Ответила Лена, устало присаживаясь на стоящий рядом табурет на винтовой ножке. Начальник приоткрыл дверцу старого канцелярского стола, чтобы достать заготовленный рекламный текст. С нижней полки соскочила крупная мышь с тонким розоватым хвостиком. "Ой", невольно вырвалось у Елены. Начальник развёл руками. "Эти твари постоянно шныряют в пустынном цехе". Чем они промышляют, неизвестно, как бы извиняясь, заметил он. Это мелкое происшествие показалось Елене дурным предзнаменованием. Не оплатит за вот рекламу. Как-то незаметно под влиянием Татьяны она стала обращать внимание на приметы. Начальник, будто прочитав ее мысли, заверил. Сегодня же пошлю кассира в банк оплатить платежное поручение за рекламу. Простите, решилась спросить, Елена, а инженеры вам не нужны? Начальник окинул снисходительным взглядом сидящую перед ним женщину. Про разработчиков и исследователей производства не нуждалась, а мастером в цех лучше принять мужчину. Если будут вакансии, обязательно пригласим. Пока своих сокращаем, дипломатично ответил он. Елена Покорна кивнула. Сколько раз она слышала подобные отказы. Видно, предстоит ей и дальше наматывать километры, охотясь за рекламой. Невольно вспомнилось предложение Игоря. Нет, она не может его принять. Согласиться на его помощь значит изменить себе Обратный путь к остановке, как это обычно бывает, оказался короче и быстрее. Начался дождь, и Лене пришлось не только опять накинуть капюшон, но и раскрыть зонт. Сильный ветер пытался сломать хрупкие спицы непрочного китайского изделия, и Лена лавировала розовым парусом, ловя попутный ветер. Скоро она вышла на оживленную магистраль, Кировского района, проспект Стачек. И здесь сел на троллейбус, который медленно повёз её на окраину в сосновую поляну. Там в торговом центре размещалась одна из многочисленных финансовых корпораций. В троллейбусе было просторно, в полупустом салоне каждый пассажир сидел на отдельном сиденье. В этот утренний час с основной пассажиропоток направлялся в противоположную сторону к центру. Теперь дождь стучал по крыше троллейбуса и был нестрашен. Может, и вообще дождь закончится, пока доберусь до места, подумала Лена, присаживаясь на двухместное сиденье. Теперь было самое время достать чтиво, Фимкин дневник и вновь погрузиться в его, да и в свою юность. Лена придвинула стекло троллейбуса за штрихованным узором их ливтавшего дождя. И вынула из сумки чёрную тетрадь. Она открыла страницу, на которой вчера и пришлось прервать чтение. Тролейбус так прыгая на выбоинах асфальта подбрасывал пассажиров, как нервная нянька подбрасывает на коленях неугомонное дитя. Елена небрежно перелистнула несколько страниц, и вновь дата в записи привлекла её внимание. То самое лето 1976 года. Оно решительно повернуло судьбу Елены. 1 июля 1976 года. Всего несколько дней назад передо мной открывалась жизнь, светлое будущее, университет. Я уже видел себя корреспондентом в дальних командировках, мечтал о публикациях в центральных газетах. выступлений на телевидении и всё это в одночасье рухнуло. И любовь моя Алёнка, прощай навсегда. Не верится, что лишь неделю назад у меня был выпускной бал. А потом мы тысячи выпускников бродили по набережной Невы, мечтали о будущем, вспоминали школьные проделки. Девчонки смеялись как-то особенно звонко. И парни ржали, как лошади. Почему-то этот безудержный смех одноклассников, да слезы, которые украдкой вытирали учителя, мне запомнились больше всего. Все было так здорово, если не считать того, что в кровь стер ноги в новых узких штиблетах. Все изменилось в тот день, когда я узнал результаты флюорографии, которые проходили в... Все абитуриенты. Вначале я не нашёл свой бланк в общей коробке, где лежали ответы. Когда я решил узнать, в чём дело, в регистратуре девушка порылась в отдельной картотеке и вынула моё направление с какими-то пометками. Тут же она сказала, что мне следует пройти в такой-то кабинет, к фтизиатру, специалисту по туберкулёзу. Врач Полная и уверенная в себе женщина сказала, что в моих лёгких виден инфильтрат. Приговор был однозначный туберкулёзная больница. Мне выписали, как они это назвали, направление в стационар и отпустили домой до следующего дня. Есть выражение мир померк для него. У меня всё было иначе. Мир стал нестерпимо ярок, как будто дома, машины, люди окрасились в сочные, чистые тона декораций детского мультика. Я шёл домой, вернее, механически двигался среди этих декораций, вмиг отделённый от них невидимой границей жизни и смерти. И что было мертвее, окружающий мир или моё тело? Было непонятно мне самому. стоял замечательный ясный солнечный июльский день такой бывает в питере, наверное, раз в 100 лет мимо шли прохожие, женщины, дети, старики, они так же вот будут идти, когда меня не будет. Даже старики меня переживут. Я шёл и не замечал, что слёзы стекают по моим щекам, пока не ощутил их солёный вкус на губах. Елена прикрыла глаза и почти ясно увидела растерянного мальчика, узнавшего страшный диагноз. Да, на Ефиме тогда обрушилось тяжелое испытание. С другой стороны, его болезнь обернулась для него исполнением желания, браком с ней. Елена встряхнула головой, будто пытаясь избавиться от неприятного воспоминания. Она открыла глаза, посмотрела в окно, И тут же вскочила, чуть не проехала свою остановку. Торговый центр стоял на видном месте, так что Елена без труда нашла его. Возможности финансовой компании не сравнимы со скромными заводскими. Финансисты оплатили заказ на рекламу наличными. Строители финансовых пирамид, как их назвали впоследствии, не скупились. Настроение Елены заметно повысилось. Комиссионные от заказа были весомы. Тут же в торговом центре она купила продукты. Сегодня их с дочерью ждал царский ужин. Домой Елена возвращалась на метро. Снова удалось сесть. Елена открыла дневник. Описание Ефимом больничных дней представляло калейдоскоп горестных и приятных событий. Вот запись о смерти соседа по палате. Самая краткая в дневнике. Через страницу обстоятельный рассказ о выпечке, затейной больными в укромном уголке больничного парка, в зелёном ресторанчике. И вдруг взрыв радости. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Накануне вернулась в Ленинград Алёнка, а сегодня утром уже была здесь. Первое, что она сделала, Это крепко поцеловала меня в губы сама. Для меня её порыв был так внезапен. Прежде Алёнка была сдержанна, так что я сомневался, а любит ли она меня. Она на год меня старше, уже студентка, а я до недавнего времени был школяром, думал поступлю в университет вот тогда. А кто я теперь? тубик. Потом мы уединились с ней в ресторанчике. Багряная листва боярышника уже слегка поредела, но всё же скрывала нас от посторонних взглядов. Мы сели на скамейку, обнялись, и Алёнка, как пьяная, продолжала меня целовать, целовать. Елена едва не застонала, закусив кулак. Она оглянулась на пассажиров, никто не обращал на неё внимания. Вновь услужливая память вернула ей ту сцену безумные поцелуи, которые свели тогда с ума бедного Ефима. Если бы этот порыв был вызван пусть не любовью, но хотя бы жалостью к больному, но всё было гораздо запутаннее и сложнее.